Эпилог Я провалялась в больнице еще месяц. Могла бы выйти и раньше, но врачи настаивали на тщательном лечении. Их испугала остановка сердца. Но моим родным они ничего не сказали. И на том спасибо. Хотя я сильно подозревала, что это работа. Мечислава. Спросить, не решалась. Меня навещали и Борис, и Вадим. Вместе они не приходили, но по отдельности бывали не реже двух раз в неделю. Приходили ненадолго и рассказывали последние вампирские новости. Мечислав утвердился в должности князя города. Первое, что он сделал, пригласил свою стаю перебраться сюда. Теперь у нас в городе стало на пятнадцать вампиров больше». Все приняли его власть безоговорочно. Анна, то есть когда-то Катя, а теперь вампирша Анна, была наказана за свой подлый поступок. Вадим сказал, что Мечислав запретил ей кормиться на месяц и пригрозил, что при первом же ослушании отдаст ее ИПФ. Это напугало бывшую подругу настолько, что она стала просто пай девочкой, Попыталась соблазнить Мечислава, но вампир использовал ее и вышвырнул на вторую ночь. Больше он к ней не притрагивался. Меня это никак не тронуло, Но ну, разве что чуть-чуть. Ревность не разбирает, любишь ты или ненавидишь. Хотя я и не ненавидела вячеслава Только вот ему я в этом признаюсь, когда коровы полетят. И Вадим и Борис называют меня только Кудряшка. Никто из вампиров даже не помнит, что меня зовут Юля. А если я напоминаю... они просто пожимают плечами. Так и так Мечислав приказал называть тебя Кудряшка. Он наш князь, и мы обязаны повиноваться. Да, с его стороны это чистое ребячество, но приказы князя города не обсуждают. Скажет кинуться в огонь, значит кинемся. Да и потом, ты и правда Кудряшка, красивая и вся такая кудрявая. На этом месте наш спор обычно заканчивается, и мы переходим на другие темы. А вообще... Вадим и Борис — потрясающие парни с обалденным чувством юмора, когда не убивают и не пьют кровь. Мне очень приятно с ними общаться. Домой ко мне они тоже приходят. Надя перекинулась в первое полнолуние и принесла мне фотоснимок. На пленке получилась роскошная рыжая лиса, в два с половиной раза больше, чем они бывают на самом деле. Подруга говорит, что в мохнатом образе нравится себе гораздо больше. Хотя и в человеческом образе она стала гораздо красивее. Она решительно сменила имидж и теперь не жалуется на недостаток мужского внимания. Из морга она тоже ушла и теперь работает в одной из частных стоматологических поликлиник города. Я знаю, что эта поликлиника принадлежит оборотням, но больше никто об этом не знает. Никаких репрессий со стороны институтского начальства не последовало. И я знаю, что Мячеслав Заранее проплатил бешеную взятку, чтобы Надя поступила в следующем году на любой выбранный ею факультет. Я рада за нее. Она умница. И ИПФовцы в больнице не появлялись. Меня это очень порадовало. Но когда я вернулась домой, в первый же вечер раздался звонок. Я сняла трубку. «Алло?» «Добрый вечер. Могу я поговорить с Юлией Евгеньевной?» «Вы с ней уже говорите?» проинформировала я. Это Константин Сергеевич. Здравствуйте, подполковник. Порадовалась я. Уже полковник. Юлиев. Юля, поздравляю вас. Я очень рада. Я тоже рад. Это ведь благодаря вашим сведениям. Вы выполнили квартальный план по отстрелу раньше времени? Съязвила я. Полковник рассмеялся. Почему-то мне это было неприятно. Почему? Примерно так. Я за вас рада. Хорошо, Юля. Я хотел поблагодарить вас за полученную информацию и еще раз повторить свое приглашение. Какое? Не поняла я. Насчет тестов и совместной работы. Вы знаете, что я отвечу. Я не желаю связываться с ИПФ. Здоровье дороже. Кстати, я рад, что вы выздоровели. Не хотите поделиться причинами болезни? Не хочу. Очень жаль, кудряшка. Меня зовут Юля. А я думал, Изабелла, как новую подругу князя города. Ее никто не видел, но о ней много говорят. Меня это не волнует. Отрезала я, чувствую, как горят уши. Хорошо, что у нас не телефон. Очень жаль, кудряшка. И не называйте меня так. как пожелаете. «Юля, вы точно ничего не хотите нам рассказать?» «Ничего», — не дрогнула я. «У вас все? Все. Тогда до свидания, полковник». «Подождите, Юля». «Что еще? «Я устала от разговора, и мне очень хотелось бросить трубку, да так, чтобы больше по этому телефону ни одна сволочь мне не позвонила». «Запишите мои телефоны». Мало ли что случится в жизни. Например, я решу преподнести вам подарок на Рождество или на Пасху. Не суть важно. Просто запишите их. Я послушно взяла блокнот и ручку. Диктуйте. Три телефона, три имени. И по каждому меня немедленно свяжут с полковником. Пусть так. Хотя я и сомневалась, что мне когда-нибудь понадобится это знание. Хватит с меня вампиров. чтобы еще продавать душу их антагонистам. Потом был еще один разговор с Вадимом. С вячеславом я провала и даже слышать о нем не хотела, но Борис и Вадим так или иначе останутся моими друзьями, и мы часто видимся. Я поговорила с Вадимом после своей выписки из больницы. В больнице он старательно избегал этой темы, но после выписки, когда вампир приехал ко мне на дачу, Я не выдержала. «Тебе не кажется, что нам нужно кое-что уточнить?» Спросила я. Вадим кивнул, но промолчал. И мне пришлось первой начать разговор. «Ты оглушил меня тогда. Почему?» Вампир не стал уточнять, когда именно. Он молча кивнул. И только через несколько минут заговорил. «Юля, я вампир из вертикали Мечислава. Ты это знаешь?» «Ну да». «То, что ты хотела сделать в тот момент, было самоубийством. Более того, ты бы убила и меня, и Бориса. Я не хотел этого. Я пытался остановить тебя, и у меня была только одна возможность». «Ты ведь знал, что они убьют Даниэля?» Я догадывался. Не стал кривить душой вампир. «Прости, но своя шкура для меня всегда была дороже. Прожив пару столетий... «Как ты привыкаешь жить дальше?» Я кивнула, принимая его объяснение. «Скажи, Даниэль действительно не страдал?» «Ему не было больно», — отозвался Вадим. «И еще, когда я тебя оглушил, он попросил у Рамиреса разрешения поговорить со мной». «Ему разрешили?» «Да». «И что он сказал?» Вадим опустил ресницы. «Юля, он просил передать тебе, что любил по-настоящему, что судьба разлучила вас, но он надеется, что ты будешь его помнить и что, если хватит сил, он передаст тебе подарок на прощание». Я нахмурилась. «Подарок на прощание?» «Я не знаю, что он имел в виду», — передернул плечами Вадим. «Если честно, я бы лучше промолчал». «Ты не промолчал?» «Да, Юля». «Да?» «Юля, не сердись на шефа. Он действительно не виноват. Просто так получилось. Вам выпали чертовски плохие карты. Но разве это повод для разлуки? Я же знаю, что он тебе нравится». Я вскинула голову. «Во-первых, твой шеф всем нравится. А во-вторых, если ты скажешь о нем хотя бы слово, я просто выкину тебя отсюда». — Ясно? — Ясно. Что еще можно сказать? Валентин по-прежнему вожак стаи. Он удержался и очень доволен. Мечислав помог ему на новом посту как советом, так и вооруженной силой. Вампиры — очень убедительный аргумент, особенно если их возраст больше ста лет. С ним мы тоже общаемся. Мы хорошие друзья. Очень. Иногда мне кажется, что Валентин — немного увлечён мной. Но потом я начинаю думать, что у меня паранойя, и успокаиваюсь. Кстати, он тоже называет меня «Кудряшкой» и уверяет, что прозвище соответствует действительности. Я уже перестала спорить. Пока Мичислав не отменит своего дурацкого приказа, я обречена носить это имя. Крестный отец», блин. Дед и мама примчались ко мне в больницу на следующий день после того, как я пришла в себя. Я встретила их улыбкой и рассказом в духе незабвенной бриллиантовой руки. Поскользнулся, упал, очнулся, больница. Это я рассказала маме. Я бы и дедушке рассказала не больше. Но за меня опять все решил Мячеслав. И ещё через два дня дед вошел в палату рано утром и посмотрел на меня так, что я поняла. Знает. «Утро доброе, дед». «Ну, ты и наворотила дел, кудряшка. Хоть ты-то не называй меня так». «Не буду, но я познакомился с одним вампиром, который дал тебе это прозвище». «Ты веришь в вампиров? А у тебя шрамы по рукам и подключицей от излишней религиозности?» Я опустила глаза. Мне не хотелось в психушку. «Я бы тебя туда и упек, если бы узнала о том, что произошло из твоих уст». Дед и не думал оправдываться. «Но гораздо убедительнее, когда при тебе сперва перекидывается оборотень, а потом вампир демонстрирует свои клыки. Впечатляющий парень этот Мечислав». «Он тебя не гипнотизировал?» — встревожилась я. «А он это может?» «Со мной он это проделал с легкостью». «Нет. Меня, насколько я понял, он не гипнотизировал. Он предложил мне сотрудничество». «Неужели?» «Снегирев умер, его бизнес остался без хозяина, и меня это не то, что радует, но я хочу его дело». «И вампир предложил тебе помощь?» «Да, в обмен на 80% прибыли». «Нехило, но Мячеслав всегда был акулой». «Сошлись на 75%. Дело налаженное, а 25% на халяву не так и плохо». «Уже лучше», — отозвалась я. «Вампир, как всегда, остался в выигрыше. А то я не знаю, что раньше ему принадлежало 70% лекитинг. Но дедушке об этом знать не обязательно». «Ты не хочешь обсудить со мной все, что произошло?» Я подумала и покачала головой. «Сейчас нет. Слишком больно. Может быть, потом. А пока не говори со мной о вампирах». «Не буду». но у меня будет для тебя подарок, когда ты вернешься домой. Я пожала плечами. Я ожидала многого, но никак не двухкомнатную, полностью отделанную квартиру в соседнем подъезде, то есть с обоями и сантехникой. Обставляла ее уже я, после того, как дед показал мне документы. Получилось просто здорово. Дед аргументировал это просто. Тебе уже пора жить отдельно. а квартиру я купил так близко, чтобы ты не чувствовала себя брошенной. Хочешь, живи у себя, хочешь, приходи к нам, кудряшка. Не называй меня так. Я не буду. Но ты уверена, что тебе не нужна помощь. Когда этот вампир говорит о тебе, у него глаза горят. Он о тебе не забыл. Я и не надеялась. Теперь я живу отдельно. Мечислав не оставил меня в покое. Началось это с того, что мне домой доставили корзину роз с запиской. «Я всегда помню о тебе, кудряшка. Люблю, жду. искренне твой в любое время и в любом месте. Мечислав». Рядом на карточке был дан телефонный номер. Карточка отправилась в мусорное ведро. Розы я выбросить пожалела, просто выставила их на лестницу. Но цветы приходили каждый день. Я уже знаю в лицо каждого рассыльного из цветочного магазина, а они отлично знают, что потом им придется стащить цветы площадкой ниже. Очевидно, кто-то сказал об этом Мячеславу, потому что теперь на площадке стоит огромная ваза, а в ней всегда стоят алые розы. Я могу беситься, но ваза накрепко привинчена к полу, и убирать ее мне не разрешает домоуправление. Я вернулась в институт. Хожу на занятия, как и раньше. Предъявила справку о болезни и доздала экзамены. В институте мне спокойно и хорошо. Там никто не знает о моих проблемах, никто не называет меня «кудряшка», и мне от этого легче. Катины родители звонили мне, спрашивали, не знаю ли я, где она и что с ней. Я промолчала. Они так и не узнали, что их ребенок стал вампиром. Оно и к лучшему. Вряд ли они смирились бы с этим фактом. Теперь Катя считается пропавшей, без вести. Хотя со мной ее никто не связывает. Кто-то позаботился, чтобы пока я лежала в больнице, Катя пару раз показалась в ночных клубах и сказала, что собирается уехать из города. Так что у меня стопроцентное алиби. Наверное, это Мячеслав приказал. Но точно я не знаю. Я вообще не расспрашиваю о своей бывшей подруге. Катя для меня умерла. а вампирша по имени Анна меня не волнует. Хотя тут я немного кривлю душой. Волнует. И еще как. Я бы с огромным удовольствием свернула ей шею за подлое предательство. Но точно знаю, что для этого надо будет сделать шаг навстречу вампирам. А этого мне делать не хочется. Мячеслав, конечно, разрешит мне содрать с Анны шкуру и даже поможет. Но что он потребует... Взамен лучше мне этого не знать. Жить проще будет. У меня сдвинулся суточный ритм жизни. Теперь я не могу спать по ночам. Я ложусь спать сразу по возвращении из института и просыпаюсь с темнотой. Всю ночь читаю или смотрю телевизор, а утром иду на занятия. Так мне легче. Иногда мне снится Даниэль. И от этих снов я просыпаюсь в слезах. Я купила краски и мольберт и пытаюсь рисовать. Откуда-то я знаю, как это делается. Сработала печать или нет. И это тот самый его подарок на прощание. Я ничего не знаю даже о самой себе. И это пугает. Но обращаться за разъяснениями к вампиру лучше умереть сразу. Не желаю иметь с Мечиславом ничего общего. Не хочу. Если он приблизится ко мне... я убью его, даже если это огромный риск для меня. Слишком живы в моей памяти глаза Даниэля, чтобы простить вячеслава Я любила и потеряла любимого, и теперь твердо знаю, что остается, когда из сердца вырывают любовь. Остается пустота, а в ней боль. Она не проходит и не стихает. Говорят, что время лечит. Я на это не надеюсь. По ночам Смотрю на небо и плачу. Когда-то я мечтала смотреть на звезды рядом с любимым человеком. Теперь этого уже не будет. Ничего не будет. А я почему-то есть. Живу по привычке. Хожу по привычке. Говорю по привычке. А еще под ключицей выделяется шрам в форме креста. Он останется со мной навсегда. Как и горькая память о моей первой погибший любви